11. Призрак Сражения в космическом пространстве вынуждают нас отказаться от стандартных представлений о пространстве как таковом. Такие понятия, как «верх» и «низ», и даже «перед» или «зад» теряют всякое значение. И потому наш флот должен выглядеть словно единый организм, а флагманский корабль — быть его головой, центром и опорной точкой. Так что урок стратегии, манёвров и командования начнётся для вас с того, что вы забудете всё, чему уже научились. Сохранившееся обращение директора Космической Академии курсантам. Вероятная дата — 633 год империи. В сравнении с транспортировкой бесчувственной, весившей 90 с лишним кило туши, Подключение мсье к комплексу «Амбумед» в кабинете Гарпаго было пустячным делом. Как только доктор втащил механика на койку, полуавтономная хирургическая система подключила к его телу разъём интерфейса и соединилась с персоналем, а измученный Джонс смог приготовить себе заслуженный кофе в в каюте микро-кофе-машине. Кофе, может, был и похуже, чем в кают-компании, зато горячий. «Кофе, кофеёк», — бормотал доктор, устанавливая программатор на быструю диагностику и лечение. Он не знал, что сейчас чувствует мсье, но сам чувствовал себя прекрасно. Поражение Тартуса Фима, пусть и временное, и полностью усвоенное организмом Когнитик, внушали ему оптимистичный настрой по отношению к миру и Вселенной. В данный конкретный момент его не волновало даже загадочное глубинное эхо, Склонившись над консолью Амбумеда, он чувствовал себя добросердечным богом, милостиво нажимающим клавишей исцеляющей машины. Едва появилась надпись «Повреждение головы, лечение в процессе», замигали тревожные огни и взвыла сирена. Доктор с трудом удержался от ругательства, пролившийся на руку кофе был и впрямь горяч. «Всем, кроме хаба, и явиться в стазис-навигаторскую», — послышался в громкоговорителях ленточки голос Миртона. «Тански, отслеживай ситуацию. Мне нужна энергия для резервного прыжка. Пинслип, введи координаты для срочной эвакуации». «Так точно, капитан». «Самое время», — недовольно подумал Гарпагу, выходя из своей каюты. Идя быстрым шагом по коридору средней палубы, он машинально поправил свой безупречный комбинезон и пригладил густые, почти полностью седые волосы. Хорошо хоть что рано выглядело не слишком серьёзно. Амбумет, вскрыв фрагмент черепа месье и удалив обломки кости, похоже, бедняга и впрямь здорово приложился, подумал Джонс, должен был сразу же начать процесс заживления, взаимодействуя с записанными в персонале программами иммунитета. Механику предстояло оставаться без сознания несколько часов, но это как раз доктора особо не беспокоило. Куда хуже, если бы он, одурманенный лекарствами, начал сейчас болтаться по кораблю, да ещё в момент чего-то неожиданного выхода из глубины, вернее, трёх выходов. «Что это? Напасть грёбаная донеслись до доктора, слегка искажённые громкоговорителем слова капитана. Откашлившись, Джон вошёл на главную палубу и встал рядом с капитаном. Грюнгольд недоверчиво бросал взгляд то на мониторы, то на неостекло корабля. «Есть у тебя его размеры, Тански?» «Не могу определить!» На фоне голоса Хаба слышались отчётливые удары по клавиатуре. «Тут всё неопределённо. Это призрачная структура. То, что мы видим, не полностью материально». «То есть призрак?» «Так точно. На корабль не похоже. Скорее, на большую грёбаную паутину». «Говорит Фим», — с удивлением услышал Гарпага голос торговца с кривой шоколадки. «Отцепьте вы меня, мать вашу, или нет?» «Займись, Хакль». Миртон подошёл к неостеклу. «Втаскивай трап и настраивай глубинный привод». «Я здесь не могу прыгнуть», — возразил Эрин. Прыжок непосредственно во время чьего-то выхода из глубины слишком опасен. Нас может разорвать, превратить в ещё один призрак или зашвырнуть не весь куда. «В таком случае отцепляйся от этого дебила и отлетай на безопасное расстояние. Вайс, есть у тебя какие-нибудь выбранные сектора?» «Три». Пинслип даже не подняла головы. Голос её был еле слышен, даже усиленный громкоговорителем. «Выбери ближайший». «Нам нужно как можно быстрее отсюда убираться». «Там люди». «Что вы сказали, доктор?» «Там люди», — недоверчиво повторил Джонс. Подойдя ближе к неостеклу и навигационной консоли, он наклонился и поправил координаты камер. И тогда это увидели все. Большая белая, словно кость, космическая паутина из стержней и соединений напоминала вынутый из корабля глубинный привод. Занимавшая почти весь экран кошмарная мозаика словно подрагивала на космическом ветру, складываясь в невероятные фигуры. Где-то там, впереди, танцевали другие измерения, треугольники Пенроуза и ленты Мёбиуса, вплетённые в жёсткую структуру сети. Но доктор Гарпагу приблизил вовсе не это, а человеческие силуэты, вырванные из размещенных по всей паутине коконов и вращающиеся в вечной ледяной тишине. «Транспортный корабль», — прошептала Хакль. «Верно», — подтвердил наблюдавший за происходящим посредством сердца Хаб. «Похоже, еще времен машинной войны». «Кто-нибудь жив?» — спросил Грюнвальд. В стазе навигаторской снова послышался стук пальцев танцкий по клавиатуре сердца. «Если вы про те тела, то они, похоже, холодные и мертвы, словно камень. Никаких показаний», — сообщил компьютерщик. «Те коконы, капсулы или как они там называются, вот совсем другое дело. Судя по тому, что я вижу, небольшой процент ещё излучает энергию. Внутри них что-то есть и, возможно, живое». «Нужно их спасти», — сказала Хакль. «У нас есть луч захвата. Он может притянуть по крайней мере одну капсулу в трюм. Может и больше. Нужно только время». «Нет», — ответил Миртон. «Я уже говорил. Убирай трап и улетай. Я хочу отсюда убраться. Это приказ». «Капитан!» «Это призрачная структура. Хочешь, чтобы она затащила в себя корабль?» «Капитан!» Судя по голосу Хаба, компьютерщика явно что-то развеселило. Я вполне понимаю ваши опасения. Но призрачные структуры обладают тем свойством, что их небольшие фрагменты можно успешно втянуть в обычную реальность. Так что могу поспорить, мы ничем не рискуем, забрав один из тех коконов. Как только он окажется на ленточке, он обретёт полностью материальную структуру. А наградой за спасение кого-то из времён машинной войны может стать... Танский театрально вздохнул. «Ну, скажем так, появился бы неплохой шанс купить более современные корабли и увеличить жалования вашим скромным работникам. Игра стоит свеч, как когда-то говорили». Грюнвольд недовольно поморщился. «Ты уверен?» «Конечно. И уж наверняка не в меньшей степени, чем наш дорогой коллега Тартус». Сердце только что зафиксировало переброску энергии реактора кривой шоколадки на тамошний луч захвата. Могу поспорить, что господину Фиму пришла в голову та же идея, о чём свидетельствует его внезапная утрата интереса к судьбе собственного трапа. но что он нацелился? Единственный энергетически активный кокон поблизости от нас... Снова послышался стук после чего на мониторах и неостекле появился фрагмент космоса с видимым на его фоне размытым, похожим на фасолину силуэтом. Вот этот малыш! Если бы господину Тартусу захотелось захватить другой активный кокон, ему пришлось бы глубже влететь в эту паутину, чего я лично бы не советовал. Призраки неустойчивы. Какое-то время спустя структура снова прыгнет в глубину и заберёт с собой всё, находящееся в окрестностях. Так что влетать в неё глубже было бы неразумно. — Ладно, Хакль, тащи сюда этот напасный кокон, — приказал Миртон. — Только быстро. Решение Миртона захватить капсулу достигло ушей шей Пинслип словно в тумане. Дело было вовсе не в истории с месье. К своему удивлению, Пин чувствовал себя совсем неплохо, учитывая обстоятельства. Когда она разбила механику голову, ей казалось, будто она давит назойливое насекомое. Всё произошло как бы помимо неё, в окружении заполненной неестественным холодом тишины. Она могла его убить. Если бы в кают-компанию внезапно не вошёл Хаб, возможно, так бы оно и случилось. Механик лежал без сознания, в растекающейся луже крови, так что ей достаточно было найти что-нибудь потяжелее и раскроить ему череп до конца. Она почти видела, как башка извращенца разбрызгивается в жидкое месиво, пока, наконец, всё вокруг не окутывает холод, а сама ленточка не превращается в кошмарное ледяное кладбище. Может, тогда она вздохнула бы с облегчением. Но появился Танский, и всё пошло по-другому. В конце концов, он вручил ей нечто, покоившееся теперь в кармане её комбинезона, удобно ложащийся в руку парализатор. Она не знала, что с ним делать, но не сомневалась, что рано или поздно им воспользуется. Больше она никому не позволит до себя дотронуться. Никогда. А потом она уже сидела за навигационной консолью, сосредоточившись на выводимых на экран данных, пока не услышала произнесённую Хабом невероятную фразу. «Похоже, ещё времён машинной войны». И тогда внутри неё что-то оборвалось. «Машинная война. Выжженная галактика. Ложь. Ложь, ложь, ложь!» Пин закусила губу, сдерживая крик. Они не могли знать, не понимали, и она обманывала бы сама себя, если бы признала, что сама это понимает. Ты всё узнаешь, Пин. Разве не забавно? Ты узнаешь, какова правда. Машинная война. То, что она видела перед кораблём, не могло быть настоящим. То, что она видела перед кораблём, наверняка было настоящим. В чём она ошибалась? чтобы их всех на пасть задрала? Он её обманул или не обманул?» «Всё-таки ты ненормальная, вайс подумала она, внезапно ощутив спокойное, холодное безразличие ко всему. «Чокнутая, как тётка Этна, которая бегала по руинам на Евроме-7, задирала юбку и мочилась на камне. А может, и что похоже? Эх, неважно». Три координаты, о которых она сообщила капитану, были подготовлены начерно, без окончательного введения в систему. Второй пилот, каковым она являлась на ленточке, теоретически мог перехватить управление, заблокировав хакль и отключив связь с сердцем. Танский, в принципе, держал под контролем все аспекты работы корабля, но у него не было времени постоянно следить за стазис-навигаторской. Хватало и иных проблем контроль энергии реактора, связь с кастрированным эскином, наблюдение за программами и так далее. теоретически пин могла отключить хаба так же, как и хакль. Сложно, но можно. Вопрос только в том, хочется ли этого ей. В левом углу навигационного монитора виднелось количество процентов времени, оставшегося до убирания трапа. Ленточка уже отстыковалась от кривой шоколадки. «Не, даже управление на себя не пришлось бы брать», — поняла Вайз. «Достаточно потратить несколько процентов энергии на обратную тягу, чтобы Эрин не могла притащить сюда это нечто. Пусть его забирает Тартус. Пусть забирает, лишь бы... лишь бы мне этого не видеть. Если это в самом деле то, о чём я думаю... Машинная война. Если это в самом деле то, о чём я думаю, я должна его увидеть». «И это всё изменит, окончательно и бесповоротно. Он ведь не об этом говорил. Откуда он знал? Я не была. Не... Нет, сейчас это не важно. Нужно просто принять решение. Если я введу данные глубинного прыжка и запущу счётчик, всем придётся подключиться и войти в стазис». В ином случае прерванный процесс не даст совершить прыжок на резервной энергии, вернее задержит его настолько, что Грюнвальд сочтет начатый маневр вполне разумной идеей. Он согласится, поскольку это будет выгоднее, чем рисковать остаться здесь и ждать очередных прибытий из глубины. Потом он, естественно, обругает меня, на чем свет стоит, но это уж я как-нибудь переживу. Самое большее вышвырнет меня на ближайшие станции и разорвет контракт. Потеряю десятка-полтора пунктов и только. Не самая большая проблема. Астролокатор всегда найдёт работу. Достаточно будет... Достаточно будет не послушаться приказа. Но ведь это бессмысленно. Я ведь ненормальная. Ощущаю на корабле некий холод. Вижу чуть ли не лёд и иней. Слышу чей-то шёпот. Я знаю, что тут что-то есть. А может и нет. Я чувствую, что этот проклятый корабль... Чем-то одержим. И уж точно ненормален. Совсем как я. Ты всё узнаешь, Пин. Разве не забавно? Ты узнаешь, какова правда. вайзна миг закрыла глаза, а затем начала быстро вводить нужные команды. Полтора десятка секунд спустя те были уже в загрузочном приложении. Оставалось лишь нажать кнопку. Хаб прекрасно видел, что собирается сделать Вайз. Злорадно усмехнувшись, он затянулся окурком, глядя на жалкие потуги мушки, пытающиеся вырваться из паутины зависимостей причин и связей. Импринт Миртона, может, и не давал ему полной власти над сердцем, но не запрещал переключиться в режим наблюдения за всем, что происходило в стазе с навигаторской. «Ну, малышка», — мурлыкал себе подностански, — «если уж тебе хочется лететь, полетим чуть дальше. В то самое место, о котором ты милостиво соизволил меня проинформировать». Он склонился над клавиатурой, быстро вводя команды перехвата программы Вайз. «Как ты там говорила? Сектор 32С? Выжженная зона в рукаве лебедя?» «Что ж, может быть, забавно. Надеюсь, ты понимаешь, что папаше Хабу нужно поговорить со стрипсами. а бе за на Введя последнюю строку программы, он нажал клавишу «Выполнить» и лишь затем, оставив клавиатуры, консоли и нейроконнекторы сердца, улыбнулся, лениво затягиваясь окурком и наслаждаясь отменным вкусом дыма. Впервые за очень долгое время он ощутил полное спокойствие и примирился с судьбой. Паук сплёл свою сеть. Оставалось лишь ждать, когда мушка нажмёт кнопку. «Трап убран», — сообщил Эрин. «Включая луч захвата. Цель в пределах досягаемости», — сухо и спокойно добавила она. 15 секунд до сближения». Тот факт, что Грюнвальд согласился спасти кому-то жизнь, она восприняла отчасти с удивлением, отчасти с облегчением. Увы, она до сих пор не знала, что обо всём этом думать. В то мгновение, когда Миртон сказал «нет», она почувствовала, будто внутри неё что-то умерло. А потом вдруг всё изменилось, и Хакль впервые осознала, что делает что-то хорошее. «Ну вот, говнюк», — подумала она, вспоминая события на эсминце Суматоха и своего бывшего капитана. «Считал меня бездушной машиной, которой можно бить морду, да? Машиной, которой можно вбить в башку что угодно и отдать любой приказ. Если б ты знал, насколько ты ошибался». «Эрин», — внезапно прошептала Пинслип, — «смотри». На экранах возник очередной выход из глубины, всего в полутора километрах от них. Хакль замерла, видя, как кривая шоколадка, верно оценив ситуацию, отказывается от добычи и запускает двигатели. Прогуну Тартуса требовалось больше времени, чтобы стартовать, если у него не таилось за пазухой какого-нибудь сюрприза. «Жду доклада», — процедил Миртон. Эрин нервно откашлялась. «Прошу прощения», — ответила она. «Не ожидала увидеть такое. Похоже на эсминец». К ней вернулся обычный официальный тон. «Скорее всего, корабль Альянса». «Эсминец», — Грюнвальд отошёл от него стекла и экранов-мониторов. «Им нужна та штуковина, что тут вылезла. Можешь с ними связаться». Первый пилот быстро ввела код вызова, но навигационная консоль молчала. «Не получится», — сказал Эйрин. «Мы торчим в этом шуме призрака. Самое большее могу что-то от них принять. С этим проблем быть не должно, если передача пойдёт в широкой полосе». «Уходим», — решил Миртон. «Хаб, приготовься поставить счётчик. Пинслип, выбери координаты. Что с тем коконом?» «Осталась минута», — ответил Эйрин. «Может, меньше». «Брось его». «Он уже почти...» «Брось». «Капитан!» — начала первый пилот, но в это мгновение во всех громкоговорителях корабля послышался отчётливый голос, не нарушаемый ничем, кроме шума глубинного призрака. «Всем кораблям в секторе!» — голос принадлежал женщине, и в нём звучали жёсткие нотки. «Говорит корабль контроля Альянса, регистрационный номер 534-Р». «Сообщите свои координаты, данные и отключите магнитные поля. Вы будете подвергнуты глубокому сканированию. Повторяю». «Альянс!» — почти простонал доктор Гарпаго. Отражавшееся в экране одного из мониторов лицо Хакли напоминало напряжённую маску. «Поймала», — проговорила она не то про себя, не то обращаясь ко всем. «Он в трюме». «Я же приказал тебе его бросить! Да что с вами творится, напасть вас, дери!» — разозлился Грюнвальд. «А ты куда?» — рявкнул он, увидев, что второй пилот, астролокатор Пинслип Вайз, поднимается со своего кресла и бегом бросается к выходу из стазис-навигаторской. «Вы что там все, ёп!» «От эсминца Альянса отделились какие-то маленькие корабли», — прервала его эренхакль «Они летят прямо к нам. Похожи истребители» на ну всё, конец пташкам», — все с тем же странным весельем заметил хаб танский Пин Слепвайз не слышала криков Миртона. Её не интересовали ни ругательства, ни угрозы. Как только Эрин сообщила о том, что призрачный фрагмент транспортной конструкции времён машинной войны находится на ленточке, Пин поняла, что ей остаётся только одно. Либо увидеть эту дьявольщину — либо сойти с ума. Остальные ничего не понимали и не могли понять, но Пин знала. Цепочки причин и следствий сплелись воедино, и безумие нашло желанный ответ. «Ты узнаешь, какова правда». «Он знал?» — поняла она. «Знал? Я вовсе не сумасшедший Или все-таки да?» Она побежала по средней палубе в сторону лестницы, ведшей на заполненную механизмами и складскими помещениями нижнюю палубу. Луч захвата был смонтирован именно там, прямо над грузовым люком. Быстро одолев расстояние, она ухватилась за лестницу, возле которой не так давно трудился месье. «Хорошо, что я его стукнула», — подумала она. «По крайней мере, теперь не будет цепляться». Пробегая через машинное отделение, мимо облепленных артефактами и лохимов фрагментов реактора, она услышала очередное сообщение. «Говорит разведывательный корабль контроля Альянса». Казалось, обладателя хриплого голоса не особо волновало, поверит ему кто-нибудь или нет. «Немедленно прервите связь с этим, чем бы оно ни было. Отключите магнитное поле и приготовьтесь к абордажу». У вас минута. Они нас убьют, со странным спокойствием подумала Пин. Остановившись у грузового люка, она начала проверять показания датчиков, если помещение не успело разгерметизироваться. У вас осталось пятьдесят секунд, прохрипел голос. Принимайте решение. В противном случае начну обстрел из турбинной пушки. «Повторять не буду». «Великолепно», — подумала она, вводя открывающую люк комбинацию. В ответ послышалось тихое гудение. Программа начала снимать блокировку. «Всем! И тебе тоже, вайс Неожиданно послышался словно сочащийся кислотой голос Грюнвальда. «Возвращайтесь в стазис-навигаторскую». «Как только доктор введёт мсье в стазис, запускаю счётчик. Ожидаемое время прыжка в глубину примерно через пять минут». Пинслип его не слушала. Двери трюма лязгнули и распахнулись настежь. Она сразу же вошла внутрь, уже видя большой белый гроб. Кокон подрагивал и мерцал, переливаясь разными цветами, но её это не интересовало. В гробу имелось покрытое пылью стекло. Наклонившись, Вайс дотронулась до пыли, которая, казалось, рассыпалась под её пальцами в электрические волны. Ощущение было странным, холодным и тёплым одновременно. Она прикасалась к призраку. «Ничего нового», — подумала она, а затем взглянула на видневшееся за стеклом лицо. «Всем кораблям!» — раздался во всех громкоговорителях ленточки старческий дрожащий голос, но Пин его не слышала. «Говорит капитан Кайт Тельсес с флагманского эсминца Пламя, герцогства Гатларк. Вы вторглись на нашу территорию!» «Любые оперативные действия, проводимые в этом секторе без согласия герцогства Гатларк, незаконны согласно протоколам Альянса. Это касается также корабля контроля Альянса. Прошу немедленно связаться с нами и погасить тягу». «Не может быть!» — подумала Пин, а потом провалилась во тьму. Миртон был в ярости, сам не зная почему. Из-за страха, внезапного бегства той идиотки, неповиновения первого пилота, иронических замечаний компьютерщика или приближающихся истребителей. Это был его корабль, напасть его дери, его грёбаный корабль. «Капитан?» — начал Гарпагу. «Миртон, у вас осталось 50 секунд», — услышали они. «Принимайте решение. В противном случае начну обстрелы с турбинной пушки. Повторять не буду». «Дай!» — Грюнвальд схватился за переносной микрофон, стоявший на консоли Хакль. «Стартуй! Убираемся отсюда!» «Так точно!» — ответил Эрин. Миртон с едва скрываемым презрением взглянул на нее. «Всем и тебе тоже, Вайс!» Прошипел он в микрофон, одновременно выходя из стазис-навигаторской и многозначительно махнув рукой доктору. «Возвращайтесь в стазис-навигаторскую. Как только доктор введет мсье в стазис, запускаю счетчик. Ожидаемое время прыжка в глубину примерно через пять минут», — он перевел дух. хап подключись к резервному жесткому стазису в сердце. Хакль, начинай передавать какие-нибудь глупости, чтобы они отстали». «Я иду за вайс «Всем кораблям раздался на ленточке характерный для старых вояк, не терпящий возражений голос. Миртон на мгновение замер, но тут же ускорил шаг, недоверчиво качая головой. «Говорит Верму Старм. Капитан няни, корабля контроля Альянса».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 Хакэль нажала кнопку загрузки данных, которые ранее задала пин. Одна из запрограммированных координат прыжка замигала зелёным. Эрин поставила ввод на паузу, готовясь прибавить тяги. Чтобы прыгнуть, нужно было отлететь подальше от этого призрака. Не стрелять, крикнула она в передатчик, мысленно молясь, чтобы после глубинный феномен пропустил хотя бы часть её слов. Повторяю, не стрелять. Не стреляйте. Мы не можем маневвр корабль нам не подчиняется начинаю процедуру запуска двигателей чтобы уйти из зоны воздействия призрака повторяю не стрелять халь кривая шоколадка сваливает на хрен бросилось сердце хап видишь вижу процедила она пусть катится в жопу рыгайтесь королева удивился Тански. отвали хап Миртон прекрасно знал, куда бежать. Он знал, из-за чего окончательно свихнулась его неуравновешенная астролокатор из дурдома. С самого начала он не сомневался, что виной всему призрак. Эта сумасшедшая побежала к грузовому отсеку. Она откроет его, войдёт и взорвётся вместе с тем говном, что притащила Хакль, выбросившись прямо в космос. Миртон настолько был в этом уверен, что почти ощущал топот её ног по палубе корабля. «Очередной непредвиденный эффект импринта? Возможно». «Успею», — подумал он, — «должен успеть». Молнией промчавшись по средней палубе, он почти на лету схватился за лесенку, ветшую на нижнюю скотившись по ней, он побежал мимо машинного отделения и реактора. Секунды стучали в его голове с той же силой, что и внезапно сжавшееся сердце. «Нет, не успею. Они его уничтожат. Уничтожат мой корабль». Он даже сам толком не знал, зачем побежал. Нужно было бросить эту идиотку, прыгнуть сквозь глубину и оставить её в сознании. Но он не мог так поступить. Просто не мог после того, что случилось на Драконихе. Он уже был перед открытым грузовым отсеком, когда корабль покачнулся. Антигравитоны, переведённые в ждущий режим и заблокированные на время глубинного прыжка, не приняли на себя весь тот импульс, который Эрин придала ленточке. Выругавшись, Грюнвальд в последний момент схватился за край люка, с трудом устояв на ногах. Для астролокатора, однако, ситуация выглядела куда хуже. Девушка лежала без чувств возле кокона. Рывок корабля отшвырнул её в сторону, словно тряпичную куклу, и она ударилась головой о стену. Скорее всего, сознание она потеряла ещё раньше, хотя Миртон и не был в этом уверен. «Чтоб тебя напасть, задрала, Вайс!» прошептал он, склонясь над миниатюрным телом. «После драконих я никогда никого больше не потеряю. Никогда!» Он подхватил девушку на руки. Та удивительно лёгкой, от неё пахло ванилью. Миртон двинулся вперёд, заметив, что Эрин уже запустила счётчик. 4 минуты 22 секунды. Двадцать одна. «Капитан?» — послышался в громкоговорителях корабля голос Хакль. «Мы вырвались. Увеличиваю тягу». «Всё-таки они оставили нас в покое?» — спросил он в микрофон. «Пока что они нами не интересуются», — подтвердил Эрин. «Может, за исключением одного истребителя. Поблизости также один из эсминцев, они нас сканируют. А тот призрак исчезает, возвращается в глубину». «Входите в стазис», — приказал он. От лестницы его отделяло всего полпути. «Немедленно». «А вы?» «Мне еще нужно ввести в него вайз. Успею». «Уверены?» «Напасть тебя, дири исполнен наконец, хоть один приказ, Хакль!» «Так точно», — ответила она после секундной паузы. Миртон начал взбираться по лесенке, с трудом удерживая вайс. Один из находившихся в машинном отделении мониторов счётчика показывал жалкие три минуты, да ещё горсть рассыпавшихся секунд. Напрягшись, Грюнвальд вытолкнул вайс наверх. Тело девушки упало на среднюю палубу и тут же чуть сдвинулось влево, Эрин Хакль, а может, уже и сам Искин корабля, начали запрограммированные обходные манёвры. «Это тот истребитель», — понял он. «Они не собираются нас отпускать просто так». Две минуты 50 секунд. Наклонившись, Миртон поднял Вайз и побежал дальше. Когда он добрался до главной палубы и Искина, у него оставалось около двух минут. «Что я тебе говорил?» — заорал он на всё ещё бодрствовавшую Хакль укладывая пин в кресло второго пилота. Рядом, на приведённом в горизонтальное положение стазис кресле, покоился пребывавший в стазисе доктор Джонс. С механиком, судя по всему, вопрос был уже решён. «Подключайся немедленно!» «За нами летит один из тех истребителей!» «Я сам им займусь!» Грюнвальд запустил стазис пинслип Белая плесень действовала по-разному, но, как правило, ей требовалось до 30 секунд, чтобы полностью ввести организм в стазис. Столь миниатюрной девушки как Вайз, наверняка было достаточно и пятнадцати. Он не ошибся, хватило всего нескольких секунд. Похоже, астролокатор была исключительно восприимчива к стазису. Отскочив от девушки и не глядя на всё ещё пытавшуюся управлять кораблём Хакль, он нажал на кнопку, отвечавшую за опускание её кресла и введение белой плесени. Эрин молчала, но взгляд её был столь красноречив, что слова казались лишними. «Успею!» — пообещал Миртон, глядя, как первый пилот проваливается в пустоту, и лишь затем направился к капитанскому стазис-креслу. Сев, он протянул руку к кнопке введения в стазис. «Говорит Малькольм Джейнис!» — прохрипел громкоговоритель главной навигационной консоли. «До свидания!» Выстрел был внезапный и болезненный, словно предательство. Ленточку тряхнуло, магнитное поле упало процентов на 30 «Турбинные пушки», — понял Миртон, — «и нас едва задело». Отдёрнув руку от кнопки, он схватился за резервные рычаги управления, вытягивая их из пульта капитанской консоли, и резко дёрнул. Ленточка отскочила влево, слегка завертевшись, а Грюнвальд ударил по красной кнопке форсажа. Корабль рванул вперёд, оставляя позади изрыгнутую из сопел энергию реактора. Счётчик показывал всего 40 секунд. "Это у меня личное", заметил Марклен Джейнис. Миртон его не слушал, уже подключаясь к консоли и входя в непосредственный контакт с кораблем. Импринт внезапно захлестнул его словно волна, превращая в единое целое с ленточкой. Он был в космосе. Его окружала межзвёздная чернота, пронизанная эхом уже гаснущей глубины. Истребитель летел почти сразу за ним, выплёвывая очередную серию выстрелов и маневрируя так, чтобы сосредоточить огонь на уже повреждённой магнитной защите правого борта. Если бы все были введены в стазис, доверившись исключительно манёврам из кино, им уже пришёл бы конец. Кастрированный искусственный интеллект не мог выйти победителем в схватке с интуицией и чутьём наёмника, ибо, как подозревал Миртон, это был именно наёмник. «Со мной они тоже бы разделались», — понял он. «Я не настолько уж хорош. Но не сейчас». Ленточка сделала бочку, от которой раскалились перегруженные антигравитоны, пытавшиеся помочь набирающему энергию глубинному приводу. «Что, собираетесь прыгнуть?» — усмехнулся Джейнис. «Искин у вас, может, и хороший, но не настолько». «Катись отсюда, малыш!» — процедил в микрофон Миртон, заставив наемника прийти в замешательство и выигрывая несколько ценных секунд. «Ты герой!» — заметил Малькульм. «Если прыгните, я вас найду, избавлю тебя от страданий. Оторву твою тупую башку. Сразу же, после яиц!» «Девятнадцать секунд», — подумал Грюнвальд, — «восемнадцать, семнадцать, шестнадцать». Внезапно ленточка получила прямое попадание после которого по правому борту осталось всего несколько процентов поля. Выругавшись, Миртон резко свернул, переключившись в режим непосредственного контакта с боевой рубкой. Манёвр был самоубийственный. Теперь он летел прямо на истребитель, целился в защищённый полем нос прыгуна. Защита быстро таяла, но Миртона это больше не интересовало. Поступив так же, как и наёмник, он выпустил в противника очередь из своей турбинной пушки — дополнительно усиленной пробивающим магнитную оболочку лазером. Он жалел, что плазма, как и вторая турбинная пушка, не работает. Вряд ли лазер для горных разработок мог нанести сколько-нибудь серьёзный вред. Но можно было рассчитывать на попадание в какой-нибудь жизненно важный элемент. Если бы только у него была плазма. А если и у того тоже? «Нет, вряд ли. На истребителях лазеры не устанавливали. Те были слишком слабы и не окупались со стратегической точки зрения». «Ах ты, сокин заорал наёмник, уходя с линии обстрела. «Да я тебя!» «Семь секунд», — подумал Грюнвольд, видя, как истребитель разворачивается и стреляет из ракеты, нацеленной на едва живой правый борт ленточки. «Не попадёт. Не может попасть». Однако наемник, к его удивлению, взорвал ракету перед самым кораблем и в борт ударила гравитационная волна, высасывающая защищенную полем материю. Если до этого Джейнис хотел их поджарить, то теперь намеревался убить. Гравитационная ракета. О подобном оружии Миртон слышал, может, только однажды. Материя, которой коснулась ее энергия, сжималась, превращаясь чуть ли не в микроскопическую чёрную дыру. Корабли теряли манёвренность, корпус трескался разрываемой искусственной гравитацией, которая, однако, была опасна как для атакуемого, так и для атакующего. Не самая умная, но исключительно успешная стратегия. «Ты мой!» — заявил Малькольм Джейнис. На ленточке взвыли сирены, стазис навигаторская погрузилась в темноту, раздался чудовищный грохот, всё вокруг затряслось, Грюнвальд услышал донёсшийся откуда-то взрыв и пронзительное шипение уходящего воздуха. А потом корабль замерцал и прыгнул сквозь глубину.